Сантьяго, 771 километр. Бургас, 291 километр. Вожделенный отдых. Джастин. Я устал. Патрик истощен. В Лагронью мы отдыхали пять дней тому назад. Нет, больше. С тех пор мы делали в среднем 25 километров в сутки. До выходного в Бургасе еще день. Мы идем, идем, идем от рассвета до заката. Отдых. Хочу отдых. От Сан-Хуан-де-Артега до Бургаса трудный путь. Дорога неровная, вся в камнях так да колдобинах. Патрик виляет зигзагами, выискивая ровные площадки, на которых меня не так будет трясти. Джон, Линда и Кристи идут по бокам. Почти у Бургаса восходим на вершину холма, и нас ждет склон еще круче с кучей камней, торчащих из грязи. Иные в локоть высотой. По таким с моими колесами не проедешь. Что нам делать? Патрик, что нам делать? Куда отсюда деваться? Решение, похоже, только одно. Меня придется нести. В слинге, как на перенеях? Нет, без Теда, наверное, не выйдет. В помощь это, конечно, не откажет никто. Но хватит ли им роста и сил уберечь мою спину и зад от удара о камни? Да и пересадить меня некуда, пока уставшие прервутся, давая отдых спине и рукам. «А может, взять коляску?» — спрашивает Кристи. «Вместе с Джастином?» «Да, это лучший вариант. Только весом, в центнер с лишним. Несколько дней тому назад к нам присоединился ирландец Берни, и нас теперь пятеро. Но когда все пытаются поднять коляску над камнями, становится ясно, что нужен еще один для равновесия». И пока мы решаем, что делать дальше, мимо уверенным шагом проходит здоровяк лет пятидесяти. Он поднимается на вершину, кидает рюкзак, разворачивается, бежит к нам и неожиданно кричит с сильным австралийским акцентом. «Эй, в беде! Помочь?» «Да», — улыбается Патрик. «Протянете руку помощи инвалиду с коляской?» Он кивает, и мы благодарны. Незнакомец хватается за коляску, но прежде накрывает мне плечо ладонью и говорит: "Меня зовут Рэй. Я был в австралийском спецназе. Янки спасли мою шкуру во Вьетнаме, и это меньше, чем я могу отплатить". Теперь у нас шесть пар рук. Патрик и Кристи поднимают сзади и принимают вес на плечи. Рэй и Линда хватаются за алюминиевые поручни по бокам, а Джон и Берни ножную подставку. Приходится все время искать опору и следить, лишь бы заваренное колесо не ударилось о камни. Но команда сопротивляется, и они протаскивают меня через сотни метров к вершине склона под аккомпанемент кратких реплик. «Осторожно! Справа камень! Стой! Шатается!» Местность неровная, и прямо мне не сесть. Друзья делают все возможное, лишь бы я не опрокинулся, но ремень то и дело режет мне колени. «Эй, эй, полегче, ребята!» — ору я. Наконец-то вершина. Даже с помощью этот участок выпил из нас все соки. Мы с Патриком на последнем издыхании. Три недели вдали от дома. Почти двести девяносто километров за двенадцать дней. Мы благодарны всем, кто нам помогал. Это опергруппа «Тед», «Кристи», «Линда», «Джон», «Берни» и вот теперь «Рэй». Не говоря уже о многих других добровольцах, которые время от времени появлялись. Но дорога взяла свое, и нам отчаянно нужен завтрашний выходной. Пробираемся к Бургасу, другие либо уходят вперед, либо отстают. В городе молча находим отель, снимаем номер, заходим, кидаем рюкзаки, скидываем обувь с носками и ложимся спать. Я лежу на спине, коляска у кровати, и слышу, как на другой койке медленно и ровно дышит Патрик. Я устал, но мысли не дают покоя, и сон ускользает. Уже восемнадцать дней мы с другом вместе и днем, и ночью. Вместе делим каждую трапезу, каждый шаг, каждый поворот колес. Ночью мы всегда в одной комнате. Мы одолели уже больше трети камина, осталось менее 500 километров. И ни одной ссоры. Да, проблем было немало. Перенеи, сломанное колесо, усталость. Вот только что холм одолели. Но мы ни разу не спорили ни о том, куда идти. не о том как одолеть ту или иную преграду не о том когда выйти из города утром у нас сильные характеры и думаю нам стоило ожидать конфликтов но их не было по крайней мере между нами не раз еще до путешествия нам говорили сколь уникальна наша дружба да и в пути мы это от многих слышали кристи при первой встрече сказала Я такой дружбы и не видела. И Тед, хотя давно знает нас обоих, тоже говорил так перед тем, как уехать. Но почему то, что у нас есть, так редко? В детстве мы не знали, что наша дружба уникальна. Она была всегда, и, возможно, мы воспринимали это как должное. Но почему крепкая дружба так необычна? Да, наша химия стоит на совместных переживаниях. Но, может, мы сделали что-то еще, получив такие узы? Патрик просыпается, и мы думаем, как стирать одежду на завтра. Бывало, Патрик полоскал наши трусы и носки в раковинах или душевых кабинах, отбить запах, но стиральной машине он при всем уважении уступает, и мы, набив рюкзак грязной одежды, идем искать прачечный аппарат. В душной комнатке с четверкой маленьких стиралок и сушкой мы отдыхаем. Болтаем время от времени, а так просто молчим. Неловких пауз нет и в помине. Если разговоры стихают, то всегда естественно, и никто не против. Тишина даже в почете. И нет, нам не нужно отдыхать друг от друга, просто неведомо почему молчание, которое мы разделяем, нам же и принадлежит. Это время отдыха, нашего отдыха, и нам так удобно. Патрик заканчивает с одеждой, кладет все обратно в рюкзак, и мы возвращаемся в комнату. Говорим мало. Так, кто что будет на ужин? Пока живем на традиционных паломнических блюдах, тех же с испаньолас сытых омлетах с картошкой и луком на завтрак и бакадиле на обед. И все же их не хватает. Да, во многих ресторанах есть меню для паломников, а ужины довольно обильные и сытные, но сегодня вечером... Мы выбираем пиццу. Лавочка с пиццей небольшая. Патрик жаждет еды и, забыв, что толкает инвалидную коляску, а не тележку для покупок, опять паркует меня в углу и идет к стойке. Я оборачиваюсь через плечо и кричу «Друг, я наказан?» «Ай!» Он идет ко мне, разворачивает коляску, возвращается к прилавку, делает заказ и, стоя в очереди от стыда, склоняет голову. Я знаю, он думает за двоих. но все равно его поддразниваю. А на то и нужны друзья. Пицца, пицца, пицца. Душа ликует, а мы болтаем о завтрашнем выходном. Это день субботний. В христианстве само слово суббота или день отдыха сплелось с походом в церковь или воздержанием от дел. Этот день по обычаю приходится и на воскресенье, но это не обязательное условие. И такой день нужен нам прямо сейчас. восстановить силы, оценить то, что у нас есть, подумать об этом пути и о том, что нам дорого. Легко попасть в капкан вечного круговорота жизни. Но на камина его хватка слабнет. Наши тихие минуты у прачечной, этот ужин, эти планы на отдых, может, одна из тайн нашей дружбы — идея отдыха, идея субботнего дня? Она явно помогла нам радоваться каждому мигу, проведенному вместе. И, возможно, именно она помогала нам столько лет друг друга выносить. Патрик. Весна 1993 года положила конец школьным забавам. Выпускной пришел и ушел, и стресс от окончания школы сменился тревогой за то, где брать деньги на колледж. Мы оба, я и Джастин, получили право на ряд суд и стипендий, но они покрывали лишь часть оплаты, и мы опять же оба пошли добывать деньги на остаток. Я махал молотком, строил на местных фермах навесы для лука, Джастин копал, мотыжил и рыл ямы для бассейнов в соседских дворах. Работа изнуряла нас обоих. Мы жарились на солнце пеке по восемь, а то и десять часов в день, трудились без устали, и трудовая этика пропитала наш разум и кости. Но понедельник длился бесконечно, к его концу мы были уже измотаны, а к пятнице отчаянно хотелось отдохнуть от жары, от пота и от боли в мышцах. Не знаю, слабел ли тогда Джастин. Артес его вполне поддерживал, копать он мог и без проблем ездил на работу и обратно. Мы все же находили время потусить вместе на выходных, и чем меньше у нас его было, тем ценнее оно казалось. Бриделся август. Джастину предстояло отправиться в Сан-Диего, в Назарейский колледж в Пойнт-Ломе, а мне — в Северо-Западный Назарейский колледж, на восток, в Нампу. Грядущая разлука меня тревожила, и, думаю, Джастин тоже волновался. Как держать связь? как это отразится на нашей дружбе. С каждыми выходными мы гнали мысли о переменах и брали все от оставшихся часов. Даже подростками мы были благодарны за право жить сегодняшним днем и не тревожиться о завтрашнем. По вечерам мы играли в баскетбол, смотрели фильмы или валялись в комнате под Тен, первый альбом Pearl Jam. И, наконец, настал день, когда Джастин отправился в Калифорнию Загрузил багаж в зеленую «Хонду Аккорд» и обнял меня на прощание. «До Рождества?» — спросил он. «До Рождества». Пустота в груди после его отъезда не оставляла меня много дней и стало еще тяжелее, когда я закинул сумку в родительскую машину и уехал в Нампу. Студенческая жизнь означала новых друзей, новые заботы и новые интересы. но мы договорились звонить друг другу хотя бы раз в несколько недель. В ту далекую эру, когда не было мобильников и приходилось тратиться на межгород, нам почему-то всегда хватало денег на звонок, и эти беседы — приятная память для нас обоих. Мы отдыхали душой, слыша друг друга и болтая о школе и девчонках. Порой мы просто молчали, и каждый знал, что на том конце провода — лучший друг. Джастин говорил и о болезни, всегда, когда что-то менялось. До сих пор помню тот день, когда он сказал мне, что все стало хуже. Икру сводит, а без ортеза хватаюсь за стену. Ну, или за мебель. А что, врачи? Сами в шоке. А у тебя только с ногой плохо? Дальше не пойдет? Никто не знает. Он рассказывал про походы к врачам, про МРТ, про анализы крови и биопсии мышц, да ужаса болезненные, но напрасные. И все же он держался, оставался на позитиве. Даже когда играть в теннис становилось все труднее. К рождественским каникулам болезнь достигла такой силы, что ему пришлось забыть про теннис. Хотя выше левой ноги слабость еще не поднялась, бегать он не мог. Он приехал в нампу погостить, и я увидел, что он уже ковыляет, выставляя слабую ногу вперед. Слабость стала заметнее, а врачи до сих пор молчали. Дни игр в теннис и сокер были сочтены, но он не останавливался на достигнутом и бросил все силы на новые интересы. Научился играть на гитаре и много часов посвящал акварели и графике. На следующих весенних каникулах с ним познакомилась Донна. Помню, как она удивилась, увидев его артезы. Теперь он осторожно ступал по неровной дороге или на спусках с обочин. Я рассказывал Донне о нашем детстве и о том, как мы любили вместе шалить, но не упоминал, что болезнь идет все дальше. Нет, я не умалчивал. Просто я и сам не думал об этом. Когда Джастин гостил у меня, он все дни и вечера напролет рассказывал о новых арт-проектах и шоу-бизнесе в Сан-Диего. А я, доморощенный ботаник, об открытиях в математике и естественных науках. За разговорами Донна и Джастин сдружились, и он во всеуслышание одобрил мой выбор. Да, поддерживать дружбу в те юные годы нам было непросто, но ослабить ее не могли ни время, Недаль. Джастин. Мы в Бургасе уже два дня. Бродим по городу, осматриваем виды, вбираем звуки и ароматы, любуемся архитектурой у вымощенной кирпичом главной площади, Пласса Майор. Дома в четыре, в пять этажей, на окнах французские балконы, целые внутренние дворики с черными кованными перилами. Здания окрашены желтым, розовым, белым, и если стоят рядом, цвета у них всегда разные, и пастель выступает резким контрастом под яркой лазурью небес. Проходим мимо маленькой пекарни сквозь ароматные облака выпечки, гуляем по переулкам и площадям, и, наконец, очарованно замираем у великолепного собора Святой Марии, оглядывая древнюю готику. Внутреннее убранство поражает еще сильнее до душевного трепета. Восторгаемся шедеврами в стеклянных оградах. Но как же тут тихо! Все ступают, как тени, смотрят витражи и резьбу, и слышен лишь шепот. Тишину рушит ракочищий голос с дальнего конца зала Эй, Джастин, Патрик, хм, да. Отвечаем мы, когда к нам подходят двое. Им то ли двадцать, то ли все тридцать. «Привет. Я Джо, это Ричард, мой кореш. Мы с Бойса. До Америки полмира, и мы встречаем двоих земляков. До Бойса от нашего меридиана меньше двадцати километров. Мы следим за вами, парни», — продолжает Джо. «На Фейсбуке. Но все равно круто вот так пересечься на камина». Мы болтаем о том, о сём, и Ричард спрашивает. «Эй, а вам не помочь до Сантьяго?» «Ну, если честно», — отвечаю я, «мы думаем, как обойти перевал и попасть в О. себрейро Все только и твердят, как это сложно». «Нам весь Фейсбук исписали «пропустите», — говорит Патрик. Один сказал, их группа пыталась в том году перевезти в коляске друга-инвалида. Вернулись». «И мы хотим взять такси до вершины», — добавляю я. «Давай мы будем вашими такси», — с азартом говорит Джо. Мы на миг подвисаем. «Ребят, вы серьезно?» — спрашивает Патрик. «Да!» «Да, помощь на пути была немалой. Но мы не устаем поражаться доброте и щедрости незнакомцев. Решаем пару-тройку мелочей насчет дороги в Оосе Брейро, и все». С Джо и Ричардом мы встретимся несколько недель спустя у горы в 18 километрах к западу от виллафранки дель бьерсо Еще пару минут болтаем с земляками из Айдаха, покидаем святыню, находим тенек на площади и радуемся солнцу. Полдень. Нам некуда идти и нечего делать. Наша суббота. Патрик. В Бургасе я совершенно меняю мысли о субботе, о том, что имел в виду Бог, завещав нам день отдохновения. Считается, что слово «суббота» происходит от еврейского «шаббат» — покоиться, отдыхать, хранить. Мы все время держали связь, мы все время рядом. и путь во многом придал нашим отношениям завершающий облик. Но просто наслоить библейскую идею отдохновения на день недели – этого мало. Здесь, в Испании, наша суббота расширилась. Мы замедлили ритм и решили отдохнуть от тягот жизни, убрав все, что могло нас отвлечь. И мы учимся хранить близость и мгновение, определяющие нашу суть. Не будь такой субботы в нашей дружбе, не возьмем мы этот перерыв на прогулку по камина, и мы упустили бы все. Где бы я ни отдыхал в дружбе с Джастином или в близости с женой и детьми, я лучше чувствую близких, когда нахожу мгновение и сам храню их, удерживаю рядом. Как-то я с этим последнее время оплошал, особенно с детьми. Камбрия просит сказку на ночь? Ну, пару раз. «Джош тянется побороться с папой? Я так устал сегодня. Сколько раз я это говорил?» «Малышка Оливия просто хочет побыть на ручках. Ну, пусть Донна поддержит, у нее лучше получится!» Я был хорошим добытчиком, но я был вдали от семьи и душой, и телом. Долгая работа, отвлечение, стресс. Дети ушли на фон моего плотного графика, утренних планерок и ночевок в офисе, не говоря уже о том, сколь небрежен и холоден к ним я был из-за рабочих терок. Ладно, чего там таить, паршивым я стал папашей. Они заслужили гораздо больше того, что я им дал. Но я все яснее понимаю, что мне дали они. Их любовь. Красоту, явленную в каждом из них. ту самую, которую жаждет увидеть Бог. Я начал осознавать и красоту незнакомцев, таких как Джо, Ричард и все, кто помог нам на пути. Это Божий дар для меня. Но мне его не оценить, если я не найду время отдохнуть с ними, сохранить их, удержать рядом, если не сумею донести до них, сколь они ценны». Я начинаю понимать, как сделать субботы любой день, любое время, любое мгновение. Удели время сыну или дочке, почитаем сказку и не думай больше ни о чем. Это день субботний. Пригласи жену на прогулку в погожий денек и не отпускай ее руку. Это день субботний. Повозись с сынишкой, пощекочи его, пусть посмеется. Это день субботний. Побудь с детьми, пока они засыпают. Это день субботний. Любой миг, когда мы отдыхаем с другими, когда мы ценим дарованное ими время, красоту и радость, это и есть день субботний. Это образ мыслей, это жизнь, это путь. Здесь, на площади, в самом центре Испании, я думаю о том, сколь много ран Мы смогли бы исцелить, сколь много сохранили бы отношений, сколь много исправили бы ошибок, решим и остановить всю мимолетную суету, отдохнуть с теми, кого любим, и удержать их рядом с собой. И Я чувствую, камина дает это, если и не во всем, то во многом. Это долгая суббота, и в ней мы все снова соединяемся с нашей истинной сутью. и становимся теми, кем нас создал Бог. Пришло время и нам с Джастином открыть глаза и увидеть все мгновения субботы в нашей дружбе, непонятые и неоцененные. Толкай по Испании инвалидную коляску с лучшим другом и за 800 километров пути по просторам Божьего мира прими помощь и любовь от бесчисленных людей, которых ты совершенно не знаешь. Это день субботний.